Глава 24 четвёртая. Наперекор. Профессор Зиновьев вместе с Лео Гараином шли коридорами базы, располагающейся под одним из имений белых драконов на их территории. В коридорах имелось достаточно света, чтобы хорошо рассмотреть в некоторых из стен специальные прорези, из которых на идущих смотрели автоматизированные орудия, способные выжечь дыру даже в людях со значками самых высоких уровней. Этот факт несколько нервировал Зиновьева, но внешне он старательно пытался не показать этого, оставаясь демонстративно спокойным. Наконец, спустя несколько минут, они завернули в очередной поворот коридора и оказались перед раздвижной дверью с электронным замком. Лео поднял руку, прося профессора подождать, и, подойдя к замку, приложил к нему руку. Пара мгновений и замок с характерным щелчком подтвердил личность Гараина. Створки дверей разошлись в разные стороны, пропуская их внутрь. Внутри помещения, где они оказались, находился длинный стол с установленными напротив каждого места специальными механизмами на основе смешения разработок алого и оранжевых миров. Сейчас, кроме Гараина и Зиновьева, в комнате больше никого не было. Усевшись на места, оба принялись ждать. И если Гараин просто прикрыл глаза, погрузившись в мысли или в полудрёму, профессор начал рыться в своей папке, которую принес с собой, сверяясь с какими-то данными и что-то бормоча себе под нос. В какой-то момент свет в комнате мигнул и начал с каждой секундой тускнеть. Зиновьев оторвался от своих отчетов, в которых рылся, и, отложив папку немного в сторону, сел поудобнее на стуле. Лео Гараин открыл глаза, настороженно осматриваясь. Механизмы, которые были установлены на пустующих местах, загорелись ярким магическим светом, формируя из него объемное изображение людей. Мгновенье, и вот уже за столом сидела, помимо профессора Иллиограина, десять полупрозрачных фигур. Одна из них с внешностью белого дракона повернулась к Зиновьеву. «Итак, профессор, надеюсь, у вас хорошие новости?» <кхм> Прочистил горло тут, машинально отмечая, насколько за эти несколько дней сдал белый дракон. Это было видно даже на объемном изображении. Что уж говорить о том, как было в жизни. «Господин, мы находимся на финальном этапе. Существо второго типа, в отличие от первого, тяжело контролируется. И, как вы понимаете, из-за того, что оно у нас находится в единственном экземпляре...» «Профессор», — перебил его белый дракон. «Мы можем использовать второй тип прямо сейчас». «Да. Несмотря на то, что испытания еще не завершены, с уверенностью могу сказать, что использовать его возможно». «Отлично», — кивнул глава, повернувшись к Лео Гараину. «В таком случае сегодня же. Направляйте второй тип на передовую. Чем раньше он появится там, тем легче будет нашим стражам. Обсудите, как это сделать быстрее с нашими командующими силами». «Да, глава», — кивнул Гараин, ничем не показывая своего возмущения. Так уж получилось, что он во время начала боевых действий против императора являлся кандидатом на роль одного из этих командующих, но по каким-то причинам не устроил главу. Зиновьев не знал причин, почему от его услуг в качестве командующего было решено отказаться, но это сильно задело гордого старика. Хотя стоит сказать, что внешне он практически никак не показывал этого. «Отлично». Кивнул белый дракон, и тут его изображение подернулось рябью, словно бы из-за сильных помех. Глава поднял голову, прислушиваясь к чему-то. «Глава, что-то случилось?» «Похоже, старые знакомые решили почтить меня своим визитом», ответил тот после секундного молчания и усмехнулся. «Ничего, подождут. Профессор, я жду от вас информации по дворцу императора. Насколько продвинулся наш...» Общий друг в его уничтожении. Дворец блокирован неизвестной магической силой. Проникнуть внутрь или выбраться наружу практически невозможно. Однако с самим дворцом, и нам это доподлинно известно, все в порядке. Согласно моим расчетам, сила, которая защищает владение императора, ничем не уступает, а в кое-каких моментах даже превосходит мощь существа, с которым вы заключили договор. Практически невозможно. Естественно, белый дракон услышал главное в речи профессора. «Буквально час назад наши наблюдатели доложили о том, что у ворот дворца появился неизвестный человек. Бушующий вокруг резиденции императора в вневременной шторм не смог его остановить». В этот момент изображение белого дракона в очередной раз пошло рябью, а сам он поднялся во весь рост, собираясь уходить. Где-то на фоне послышался грохот взрывов, а с потолка, который никто не видел, над головой главы начала сыпаться штукатурка. «Прошу прощения, гости настоятельно просят встретить их», — пояснил он, посмотрев на Лео Гараина и профессора. «Позже я переговорю с тем человеком и выясню все обстоятельства происходящего и остается ли наше соглашение в силе. Вас же прошу заняться переброской и оснащением второго типа. Господа командующие, так как сегодняшнее собрание оказалось коротким, жду от вас отчета в электронном до конца дня. Конец собрания». С этими словами изображения людей за столом погасли, а профессор и Лео Гараин остались в комнате одни. Мир лопнул. В моей голове раздался самый настоящий взрыв, оглушая и ослепляя. Первое движение, ярость, встречается с ударом старика. Опора мира не церемонится. Его удар оказался сродни неостановимой стихийной лавине мне даже показалось в какой то момент что я на полном ходу столкнулся с грузовиком и если бы не второе движение зверства которое я использовал одновременно с яростью этот удар мог бы оказаться для меня последним десятки оповещений высветились на интерфейсе боевой брони регистрируя повреждения не обращаю внимания мир вокруг меня в один миг превращается в ледяную клетку опора мира мака льда еще и чистый без попыток развития тела или сосуда души Благодаря зверству вокруг меня появляются сразу несколько полупрозрачных призрачных мечей. Закручиваясь в смертельном танце, они походя срезают сразу несколько ледяных дисков, которые обрушиваются на меня сверху. пытаясь прорваться через плотный магический заслон, выставленный опорой, разрезая его призрачными клинками. Шаг и делаю третье движение. Безмолвие. Именно это движение, усиливая тело и его выносливость, позволяет мне сделать невозможное прорвать клетку опоры и вырваться вперёд к нему. Одинокий в моей руке начинает преображаться в уже знакомый мне чёрный клинок, способный резать и кромсать даже сильнейшие сущности изнанки. Слышу крик старика, отдающего какой-то приказ, и уже в следующее мгновение на меня обрушивается само небо. Уже через миг понимаю, что опора просто решает всё закончить чистой силой, направляя на парк, где мы с ним сошлись, огромную льдину размером с небольшой район. За каких-то несколько секунд он умудряется лишь с помощью силы сформировать каркас колоссального заклинания, отвлекая одновременно с этим меня, и уже после сбросить получившуюся конструкцию на место, где я оказался. В голове вихрем проносятся десятки мыслей. «Носитель, эта атака способна убить вас», — звучит голос седьмого. «Эй, парень!» «Я готов помочь тебе за два часа твоего времени». Одновременно с ним слышится голос утренней звезды. «Седьмой, ты можешь понять, где сейчас находится опора?» Вместо ответа звезде спросил я. «Он не скрывается, носитель». Перед моим взором появилась выделенная на фоне снежного белого вихря фигура старика. Оставались лишь мгновения до того, как колоссальный кусок льда рухнет на меня. В такой ситуации мне оставалось лишь поставить все на последовательное движение создателей, в купе с шестым движением. В конце концов, именно для этого я и развивал их. Четвертое движение — отчаяние. Пространство вокруг меня взрывается силой сотни острых снежинок, направленных на меня стариком. Взрываются, налетев на рукотворную преграду, созданную вихрем отчаяния. Не останавливаюсь. Пятое движение — наказание. Используя технику создателей, одновременно с возможностями тела на уровне пробуждения воли, как и в случае с адамантами, это позволяет мне развить такую скорость, что я оказываюсь у самого края белого полога, разрывая его с помощью отчаяния. Купол, созданный четвертым движением, идеально для этого подходит. Одинокий уже окончательно перевоплощается в черный клинок, разрезающий саму структуру реальности. Вдох, и вот я уже оказываюсь возле старика. Странно, но в его глазах нет даже капли удивления. В груди появляется нехорошее предчувствие, но остановить себя я уже не могу. В голове вспыхивают слова мантры. Четыре последовательных разреза, способные сокрушить даже опору мира, сливаются в одну стремительную серию. Мир в очередной раз содрогается, лопаясь под действием моей силы. В последний момент замечаю усмешку в глазах старика. Он поднимает руку с тростью, которая с невероятной скоростью оказывается на пути всех четырех ударов атак. Одинокий беззвучно кричит с болью и разочарованием. «Теперь я понимаю. Он каким-то образом видел мою атаку против адамантов и смог подготовиться к ней». Хотя вижу, что даже несмотря на собственную уверенность, старику оказывается непросто заблокировать все четыре удара. Один из последних оказывается настолько сильным, что чуть не выбивает трость из его рук, Вот только чуть не считается. В голове вспышкой проносится сильное ощущение опасности. Смещаюсь в сторону, но не успеваю. Левый бок обжигает болью. Сразу несколько ярких сигналов боевой брони трибунала говорят, что у меня большие проблемы. Старика не думает останавливаться, вихрем обрушивая на меня десяток магических атак, каждая из которых способна легко убить. Настолько они накачаны смертельной магией, и все это за каких-то несколько мгновений. Удача покидает меня, и очередной удар приходится по телу. Чувствую, как трещат кости, грудную клетку разрывает от боли. Меня отбрасывает на несколько метров назад. Походя, ломаю несколько берез собственным телом и падаю рядом с каким-то дубом. От удара с него срывает целый дождь листьев. Но главное, одинокого из левой руки я так и не выпускаю. Последняя надежда. В голове бьют на батом предупреждения. Вызванная недавно стариком ледяная глыба никуда не делась, и сейчас она нацелена на меня, падая с небес. Замечаю надменную улыбку на лице опоры. Смеешься, паскуда? Думаешь, победил и уже радуешься своей победе? Старик подпустил меня близко, и, похоже, уже списал со счетов. Шестое движение. Затмение. Прелесть этого движения в том, что я могу использовать его даже в таком положении. Делаю шаг вперед, не обращая внимания на вспышки боли перед глазами. Бью перед собой. Одинокий, напитанный такой силой, что уже полыхает темным огнем, обрушивается передо мной. Мир рассекает черное пламя, деля его на две половины, и ровно на линии атаки оказывается старик, который только в последний момент сумел среагировать на шестое движение. Подняв трость, он попытался заблокировать ею удар. Бестолку. Его, как и мир, разделило на две половины. Я успел заметить удивленный и обиженный взгляд его серых глаз, видимый мной даже с такого расстояния. Миг. И вот он уже заваливается назад, распадаясь на две половинки, а я, не задерживаясь, вновь использую затмение во второй раз. Даже понимая, насколько это будет дорого мне стоить уже в ближайшем будущем. Черный росчерк Вновь мир делится на две половины, и по всей длине огромной ледяной скалы, которая практически оформилась над парком и районом, проходит полоса, раскалывающая камень. Еще несколько вдохов, и эта скала падает на город, погребая под собой большую часть района, а меня накрывает тьмой. В последний момент в голове я слышу голос седьмого. «Критическая опасность носителю. Запуск протокола Феникс». Но, вопреки моим ожиданиям, тьма не означала для меня потери сознания. Я стоял посреди знакомой ночной пустыни. Впереди можно было заметить вереницу людей, одетых в обноски и бредущих куда-то. «Мне показалось, что ты хотел со мной встретиться». За спиной послышался знакомый голос. «Привет, Даниэл». Я повернулся, увидев перед собой уже хорошо запомнившийся образ старика. Он несколько секунд молча смотрел на меня, что-то изучая после чего вздохнул, покачав головой. «Ну и довёл же ты себя!» — прокомментировал он, очевидно, моё текущее состояние. «Зато жив!» — покачал я плечами. «Это пока. Если бы у тебя не было магического конструкта из Алого мира, твой путь бы уже закончился сегодня. Ладно, главное, что проблемы ты свои на время решил. Могу тебя заверить, в эпицентр сражения между опорами полезет сейчас только идиот!» Так что несколько часов на то, чтобы восстановиться и немного подлатать себя, у тебя будет. Пойдем, как обычно. У нас мало времени, обсудить нам есть что. Не могу с ним не согласиться. Я подошел ближе к старику и, уже поравнявшись с ним, направился по пути, вытоптанному прошедшими здесь недавно пилигримами. «Дэниэл, что произошло с моим миром? Как так получилось, что кланы бросили вызов императору?» — спросил я его на ходу. «Не кланы, а белые драконы», — поправил он меня. «Сейчас, конечно, сражаются уже все. Все великие кланы оказались вынуждены выступить либо за императора, либо против. Как ты понимаешь, большинство выступило против. Особенно, когда оказалось, что сильнейший маг вашего мира заперт в собственном дворце и не может оттуда выйти». «Как так?» — не понял я. «Один из скульпторов заключил с белыми драконами сделку». За несколько камней из-под ножья шпиля он согласился уничтожить вашего императора. «И почему же правитель ещё жив?» «Я уже прекрасно понимал, насколько сильны скульпторы реальности и сколь опасны, сильно сомневаюсь что даже император способен противостоять их силе». «То ты не прав». С усмешкой поправил меня Дэниэль. «Понимаешь ли, какое дело у императора? Имеется секрет, во многом похожий на твой» и даже самые сильные скульпторы сейчас не смогут его убить, даже если объединяться друг с другом. В этот момент я прервал расспросы, внезапно обнаружив, что внутри Снояви мы оказались у самого подножия колоссального строения, похожего на башню, возносящуюся в небеса. Позволь тебе представить, Ян, величайшее строение, когда-либо появляющееся внутри сферы миров, именуемое соцветием. Великий шпиль, пронзающий все реальности и создающий главный парадокс Вселенной — изнанку.